Глава 3. Томми Скалли вскочил на ноги вместе с остальными посетителями ресторана, разинув рот и глядя на взрыв. Затем он взял себя в руки, достал из кармана сотовый телефон и набрал девять одиннадцать. — Я так и знала, — сказала Роза. — Я знала, что ты что-нибудь придумаешь, чтобы испортить этот вечер. Но, признаться, не ожидала от тебя такой изобретательности. — Роза, заткнись и ешь свой десерт, — ответил Томми. — Полиция Ки-Уэст, произнес женский голос. — Говорит детектив Скалли. — Яхта взорвалась в 150 ярдах от восточной оконечности острова. Могут быть жертвы. Я хочу, чтобы вы... — Как вы себя назвали? — спросила женщина. — Детектив Томас Скалли из департамента полиции Ки-Уэст, повторил он. — Я не знаю никакого детектива по фамилии Скали, — сказала она. — Дорогуша, — сказал Томми, — если вы не будете слушать меня и делать то, что я скажу прямо сейчас, то я сам приду к вам представляться и не обещаю, что буду в самом лучшем настроении. Я здесь новенький, понятно? А теперь свяжитесь с береговой охраной и скажите им, чтобы прислали катер и позаботились о том, чтобы на борту был врач. Вы уверены, что это не какой-то розыгрыш? Как вас зовут? Хелен Раферти. Хелен. Говорю вам, как ирландец своей землячки. Это верные новости. Кстати, в вашем департаменте есть какая-нибудь лодка? Да, но сейчас ее вытащили на берег, чтобы что-то там с ней сделать. Скверно. Вы вызовете береговую охрану, а я сам найду какую-нибудь посудину. — А вы уверены? Сделайте это. Думать можете потом. Он поднял руку. «Официант — Официант! — крикнул он. — Счет! — Пять минут спустя. Томми... Предоставив своей жене оплачивать счет за ужин, посвященный ее дню рождения, схватил за воротник молодого человека, приветшего бостонского китобоя к ресторану, и был уже на пути к месту взрыва, прихватив с собой и несчастного бухгалтера из Атланты. Я только-только купил эту посудину, пожаловался бухгалтер. Это было наше первое плавание. Как вас зовут? — спросил Томми, раскрыв блокнот. — Уоррен Портер, — ответил бухгалтер. — А вы кто такой? И что вы делаете на моей шлюпке? Томми сверкнул своим новеньким значком. — Полиция Киуэста, фамилия Скалли. — А как вы так быстро поспели сюда? — Я ужинал в ресторане, как и вы. Томми повернулся к рулевому. — Вы новичок на яхте? — Нет, сэр. — ответил юноша. — Я работал на предыдущего владельца судна. — Его обслуживание входило в ваши обязанности? — Да, сэр. Яхта обслуживалась до последнего винтика. Можете мне поверить? — Можете ему поверить, — сказал бухгалтер. — Я покажу вам мой первый счет из дока. — Там была газовая система для приготовления пищи? — Да, сэр. Два двадцатигаллоновых баллона. Оба установлены в отсеке по левому борту. Эта система является, являлась первоклассной, удовлетворяющей всем требованиям береговой охраны. На каком топливе работали судовые двигатели? На бензине? Несколько необычно для судна таких размеров, но тот парень, который ее построил, хотел добиться наивысшей скорости, которую только можно выжать из двигателей такой массы. И дизель не мог этого обеспечить. Они добрались до места взрыва, и Томми огляделся. — Господи Иисусе! — воскликнул он. — Тут ничего не осталось. Он смог разглядеть только небольшие куски плавающих на воде обломков корпуса, некоторые из которых еще догорали. Они дополняли лунное сияние причудливыми отсветами. Должны были остаться и более крупные обломки. — Но они, наверное, затонули, — сказал молодой шкипер. — Я хочу сказать, что разве что атомная бомба могла превратить шестидесятифутовую яхту в такие щепки? Готов побиться об заклад, что где-то под нами лежат на дне здоровенные куски? Послышался вой сирены, и из мыса показался большой катер, сверкающий множеством бортовых огней. Вот подходит береговая охрана, сказал Томми. Я хочу задать вам обоим несколько вопросов, прежде чем они окажутся здесь. На борту кто-нибудь оставался? Нет, ответил бухгалтер. Мы все сошли на берег, чтобы поужинать у Луи. «Благодарите Бога за небольшие поблажки», — тихо прошептал Томми. «Кто готовит еду?» Нел, сказал шкипер. «Она моя подруга. Мы оба на яхте уже года три. Она знает, как нужно обращаться с этой газовой системой, как выключать ее и какие меры предосторожности принимать, когда она не используется». «Готов поклясться, что знает», — сказал шкипер. Она знает об этой яхте не меньше меня, и она осторожная девушка. Могло ли такое случиться, что она так спешила сойти на берег вместе с остальными, что позабыла закрыть вентили на баллонах?» «Ну, такое возможно», — признал шкипер. «Обычно мы просто отключаем газ в плите, но не на баллонах, если только мы покидаем судно на более длительное время». «Так что там могла быть утечка?» — Возможно. Но вряд ли. Мы бы учуяли запах газа. — На борту был детектор газа? — Шкипер покачал головой. — Он вышел из строя на прошлой неделе. — Он стоял в списке тех вещей, которые я хотел заменить, пока мы будем стоять в Ки-Уэст. Томми кивнул. Все больше мелких неполадок, которые в сумме могли привести к аварии, выплывало наружу. «Яхта была застрахована?» — спросил он у бухгалтера. Тот печально кивнул. «Да, но на десять тысяч долларов меньше, чем она стоила, и страховка не покрывает того, что я потратил, пока нашел эту яхту и договаривался о ее продаже». «Дозвольте мне сказать вам два слова, мистер Портер», — сказал Томми. «Непредвиденные убытки». Бухгалтер, казалось, чуть приободрился. Было уже заполночь, когда Томми добрался до гостиничного номера, в котором он с женой остановился, пока они не подыщут подходящее жилье. Он прокрался внутрь, стараясь не разбудить ее. — Хорошо повеселился? — спросила Роза. — Настоящая оргия! — дорогуша, — сказал Томми, забираясь в кровать. — Запах горящих яхт творит чудеса с вашим пищеварением, если вы перед этим основательно подкрепились. — Что же, похоже, тебе не стоит беспокоиться о том, что это слишком скучный городишко, — сказала Роза. — Что случилось? — Похоже, что это случайный взрыв газа, который поджег бензобаке. На борту, слава богу, никого не было. Я не думаю, что смог бы вынести запах обгоревших тел после такого ужина. Тебе здесь уже понравилось, правда? Кажется, мы правильно поступили, — ответил Томми. Он вышел в отставку после двадцати лет службы в департаменте полиции Нью-Йорка, оформил пенсию и двинулся на юг. Розе нравилась Флорида, и ему потребовалось меньше месяца, чтобы найти работу в Ки-Уэсте. Ему было сорок два, и он только что начал выслуживать вторую пенсию. Когда ему исполнится шестьдесят два, они с Розой будут свободны, как птицы. «Давай поговорим об этом, когда мы подыщем себе жилье по карману, и когда прибудет мебель», — сказала она. «Вот тогда я смогу сказать». Правильно ли мы поступили? — Нет, Рози, тебе же всегда хотелось жить во Флориде, — сказал Томми. — Это не Флорида, Томми. Это похоже на какую-то другую страну, на что-то вроде Банановой Республики. Это не имеет ничего общего с Флоридой. Здесь жарко, как в пекле, и влажно, и до черта пляжи. Это Флорида. Это ты так считаешь? Он перекатился на бок и сунул руку ей под голову. — Тебе здесь понравится, Рози, — сказал он. — Просто немного подожди. Я и так жду. — Рози, что тебе? Ты запомнила эту парочку, которая пришла сразу после того, как мы сели ужинать? — Ты имеешь в виду парочку с дамой в белом платье со здоровенными титьками? — Ее самое. — Ну и что в них особенного? — Этот парень показался мне... Знакомым, знаешь ли? В самом деле? Ты никогда не видела его раньше? Не-а. Не в газетах, ни еще где-нибудь? а Знаешь, что мне показалось? Мне показалось, что он замешан в каких-нибудь темных делишках. Томми, здесь все выглядят так, будто в чем-то замешаны. — Никогда не знаешь, с кем имеешь дело, — сказал он. — Слушай, я поздравил тебя с днем рождения. — По правде сказать нет. Томми положил ее ногу на свою, потерся бедром о ее промежность и запустил руку под ее ночную рубашку. — С днем рождения, — сказал он, ущипнув ее за зад. Роза вздохнула и поцеловала его. — Спасибо, Томми. Это был запоминающийся вечер. запоминающееся, начинается прямо сейчас, — сказал Томми.